Впрочем, что касается удачи, ему везло всю жизнь. Ему очень повезло с хозяевами, с их стороны он видел много знаков внимания, он добился немалых привилегий и почтенной должности, ему разрешили прожить 600 лет. Факт совершенно невероятный. Как бы ни были влиятельны Барингтоны, этими шестьюстами годами он в основном был обязан только чистому везению. Во всяком случае, его удачливость и способность к схемовидению давали ему большие преимущества над другими роботами, которые могли встретиться на его пути. «А не ставит ли это его выше самого человека?» – спросил он себя. Нет, даже сама мысль об этом была кощунством. Не было на свете робота, который мог хотя бы сравняться с человеком. Но мысль упорно продолжала вторгаться в его сознание, и независимо от того, Было ли это проявлением дурных наклонностей или неумением отличить плохое от хорошего, он не чувствовал при этом особых угрозений совести, которые, как ему казалось, он должен был испытывать. Ближе к космопорту ему навстречу стали попадаться другие роботы. То один, то другой из них приветствовали его и называли Хьюбертом. Некоторые останавливались, чтобы пожать ему руку и выразить радость по поводу того, что он наконец выбрался из каталашки. Их дружелюбие поколебало его самоуверенность. Он даже начал сомневаться, вывезет ли его на этот раз удача, так как кое-кого из роботов явно удивило, что он не назвал их по имени. А кроме того, он затруднился ответить на несколько вопросов. У него появилось предчувствие, что на складе ему будет крышка, ведь он не знал там ни одного робота и даже отдаленно не представлял себе, в чем заключаются его обязанности. И если на то пошло, он даже не знал, где этот склад находится. Он почувствовал, что его охватывает паника и невольно бросил быстрый взгляд по сторонам, подумывая о том, как бы удрать, ибо ему было совершенно очевидно, что до склада он не доберется. Он понял, что попал в ловушку и больше не может плыть по течению, полагаясь на свою удачливость. В ближайшие же несколько минут он обязан что-нибудь придумать. Не зная зачем... Но, убежденный, что должен что-то предпринять, он свернул было на боковую улицу, как вдруг услышал в вышине гром и, подняв голову, увидел сквозь облака всполохи изрыгаемого реактивными двигателями пламени. Он стремительно повернулся и со всех ног помчался к космопорту. Прибежал он туда как раз в тот момент, когда корабль пыхтя шел на посадку и увидел, что это был старый корабль. Обшарпанный, неуклюжий, приземистый, он чем-то смахивал нависельника. «Этот бродяга», — сказал он себе, — «шатающийся из порта в порт, подбирающий любой груз, а иной раз и кредитоспособного пассажира, которому нужно попасть на какую-нибудь тихую планетку, лежащую в стороне от регулярных рейсов». Он дождался, пока открылся грузовой люк и был спущен трап. Вышел на поле и, обгоняя беспорядочную толпу грузчиков, направился к кораблю. Он знал, что должен действовать так, словно у него есть полное право войти внутрь корабля, словно ему точно известно, какая его там ждет работа. Если его окликнут, он притворится, что не слышит и не остановится. Он быстро поднялся по трапу, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, и пролез в люк, отодвинув складки занавеса, напоминавшего «Мехи гармоники» который служил защитой от атмосферы. Его подошвы гремели по металлическим плитам пола, пока он шел к узкой лесенке, которая вела вниз, на другой грузовой уровень. Спустившись, он остановился у подножия лесенки и стал напряженно прислушиваться. Сверху до него донесся стук металлической двери и звук шагов, направлявшихся по проходу к уровню, который находился как раз над ним. Наверное, «Это корабельный казначей или первый помощник?» — сказал он себе. «А может, и сам капитан, который спускается в трюм, чтобы проследить за выгрузкой?» Стараясь не шуметь, он отошел от лесенки, отыскал укромный уголок и, скорчившись, забился в него. Над головой он слышал голоса грузчиков и шум работы. Потом раздался скрежет и глухие удары. Это волокли к трапу тюки и ящики. Прошли часы. А может, часами ему показались минуты, а он все сидел, скорчившись в своем углу. Услышав, что грузчики что-то тащат вниз, он стал молиться, чтобы они не спустились на его уровень. Он надеялся, что никто не вспомнит, как он вошел первым. Надеялся, что если кто и вспомнит, то решит, что он покинул корабль вместе со всеми. Наконец, все кончилось, шаги стихли. Вскоре он услышал отдаленный грохот, автоматически поднимавшегося трапа и стук двери грузового люка. Тянулись томительные минуты ожидания. Он ждал грома. Когда он раздался, у него зазвенело в голове. Он ждал чудовищной вибрации. Она сотрясла корабль и, подняв его над планетой, швырнула в пространство. Потом все успокоилось, и он понял, что корабль вышел за пределы атмосферы и лег на курс.